Вот что, наверное, терпеть трудно, когда чешется под гипсом. «Лейтенант, иди!» От повозки врач звал его махал рукой. решив с самого начала, что места ему не будет, и, настроившись так, Третьяков обрадовался, подошел. «Садись», — говорил врач, — «езжай!» И в путь осторожно похлопал по спине. Теперь, когда его отправляли в тыл, он почувствовал смутную вину перед теми, кто оставался. И тут заметил пожилого бойца у стены хаты. Он сидел на земле, вытянув ногу, свежий в бинтах, усмехнулся нехорошо и сразу опустил глаза. Третьяков помедлил. «Возьмите вот этого», — сказал он врачу негромко. «Я ходячий». Но боец услышал, закопошился на земле, весь перегорбившись, опираясь на палку, запрыгал к повозке. Все так же с опущенными глазами лез в нее, как человек, который отбирает свое, и сразу заторопил ездового. «Ну чего? Поехали!» «А ты не командуй!» Сорванным голосом закричала на него санинструктор. Она сидела рядом с ездовым. «Раскомандовался!» «А то погоню сейчас!» Тот как не слышал, словно все это не ему. Она подвинулась на доске, лежавшей поперек, сердито сказала Третьякову, «Садись, лейтенант, всякий командовать тут начинает». Он пожал руку врачу, зачем-то огляделся последний раз в лес, сел с ней рядом. «Ну все, какой-то свой круг завершила жизнь». И вот он ехал спиною к фронту. Взвод его, война, все оставалось позади. Запахом конского пота наносило от лошадиной спин. Короткая рыжая шерсть на них лоснилась по-весеннему ярко. Светило солнце. Вся дымчатая лежала степь, тени облаков паслись на ней. Голубым видением вставали вдали то ли холмы, то ли горы и высоко над головой в высоком ослепительном небе строй за строем шли белые кучевые облака как хорошо в мире, Боже ты мой как просторно Он словно впервые вот так все увидал. Тень облака скакнуло на спины лошадям лицом сощуренными от солнца глазами он мгновенно почувствовал ее. «Придержи чуть», — сказал он ездовому, и когда тот натянул вожжисть, слез и пошел пешком. Ему растрясло рану, она болела опять, но рана, он знал, поболит и перестанет. А на душе у него было спокойно и хорошо. Он шел, держась здоровой рукой за повозку. инструктор глянула на него сверху тяжелыми от недосыпания остановившимися глазами, подвинулась на край доски на его освободившееся место. «Давно воюешь?» — спросил он, чтобы разговором отплечься от боли. Она зевнула. «Достань закурить!» Она была совсем молодая, губы пухлые, рот маленький, Прижмуривая один глаз, она привычно прикурила от цигарки ездового, закашляла, схрипла с первой затяжки. Тень облака, идущей по степи, накрыла овражек. И что-то вдруг там насторожило Третьякова. Он не знал, что он, но это было как предчувствие опасности, все время по привычке сознавать себя старшим, Он наблюдал за местностью и сверху, когда ехал, и теперь, когда шел. Лошади ступали по дороге, издавая вожами. Поторапливал их, курили раненые, держась за край повозки рукой. Шел он рядом. И все вместе они подбегались к врагу. Так же строго, как он вглядывался туда, посмотрел он снизу на санинструктора. Он не хотел зря испугать ее. Тень облака сдвинулась, солнце вновь осветило овражек. Нет, зря он насторожился. «Воюешь давно?» — спросил опять Третьяков, забыв, что уже спрашивал ее об этом. «Давно», — сказала она.